Глава 38 Одно за другим насекомые покидали Алису Монтекову. Они корчились, пока их матка подыхала, затем принялись выбираться из головы Алисы и сначала оказались в её светлых волосах, а потом упали на больничную простыню. Сделав судорожный вдох, Алиса пришла в себя. Она резко села и начала кашлять, пока не выкашляла из горла трубку, через которую в её организм поступали питательные вещества. На простыне рядом с её подушкой валялось около дюжины дохлых членистоногих, и их тела уже скукоживались. Она сделала вдох и задержала воздух в лёгких. Ко лбу её было прижато дуло пистолета. «Всё в порядке, Алиса», прохрипел кто-то из угла палаты. Алиса посмотрела туда и увидела Венедикта, своего кузена. Он стоял с поднятыми руками, и в него были нацелены два пистолета. У двери... Тоже под дулом пистолета стоял маршал Сео. «Добро пожаловать обратно в наш мир!» Сказал Тайлер Цай и ещё крепче прижал дуло пистолета к её лбу. «Извини, что это происходит вот так!» На улицах, по которым бежали Рома и Джульетта, царила суматоха. Везде, куда бы ни посмотрела Джульетта, валялись трупы тех, кто оказался на пути чудовища и кого поразили насекомые. К этому присоединялся и политический хаос. Беспорядки не прекратились, и выжившие рабочие продолжали протестовать, несмотря на то, что их товарищи, мёртвые, лежали на мостовой. Джульетта уже потеряла счёт тем протестующим, на которых она натыкалась по дороге в Наньши, и которые держали в руках пылающие факелы и транспаранты с угрожающими надписями. Но когда Рома и Джульетта добежали до границы Наньши, здесь оказалось спокойно. «Мы что, повернули не туда?» – прошептала Джульетта. «Нет», – ответил Рома. «Мы направляемся куда надо». Вокруг было тихо и безлюдно. На улицах не было ни рикш, ни торговцев, ни даже резвящихся детей. Рома и Джульетта были удивлены. Они ожидали увидеть здесь протестующих людей, а вовсе не без людей и тишину. «Разве здесь ещё не начались волнения?» «Думаю...» «Это к лучшему», — неуверенно проговорила Джульетта. «Где эта больница?» Рома махнул рукой, и они бегом бросились туда, куда он показал. Когда Джульетта взбегала по ступенькам крыльца, её икры болели, зубы выбивали дробь. Так её покидало напряжение последних дней. «Эй!» — крикнул Рома, толкнув распашные двери. «В приёмном покое не было ни души, ни врачей». «Не медсестёр?» «Рома, послушай», — прошептала Джульетта. Они замерли в сводчатом проходе с облезающей краской на стенах. Послышались скрип ботинка, негромкие голоса. Затем раздался гневный крик. «Это маршал», — выдохнул Рома и пустился бежать. «Маршал!» «Стой, Рома!» — рявкнула Джульетта. «Стой!» Она кинулась за ним, держа палец на спусковом крючке. Но когда она оказалась в палате, вытянув руки, в которых держала пистолет, было уже поздно. Рома угодил в западню, и ему пришлось поднять руки, поскольку трое алых навели на него оружие. «Надо же!» — Тайлер цокнул языком. Алиса захныкала. «В нашей сети приплыла вся крупная рыба!» «Тайлер!» — прошипела Джульетта. Тайлер покачал головой. Он едва сдерживал кипящую ярость, и прижимал к колбу Алисы пистолет. «Скажи мне, кузина, в кого ты целишься сейчас?» Джульетта не знала ответа на этот вопрос. Она подняла пистолет просто за тем, чтобы можно было действовать, если что-то пойдёт не так. Но, видимо, всё уже давно шло не так. Она медленно опустила оружие. Её руки тряслись. Аллы смотрели на неё с презрением. Всё понятно. Тайлер пронюхал её союзе с белыми цветами и явился сюда, чтобы отомстить. Он настроил против неё алых, рассказав, что она их предала. Они переводили глаза с неё на Рому, и она вдруг ясно поняла свою ошибку. Напрасно она верила, напрасно надеялась. Их любви ни за что не выжить в городе, разделённом ненавистью. Это погубит их всех». Если ей не удастся их спасти. Дыши. Она не просто наследница, вернувшаяся с запада, не пустоголовая девица, которой легко манипулировать, на которую легко влиять, на сердечных струнах, которые легко играть. Улыбайся. Ты и сама настоящее чудовище. Что ты творишь? бесстрастным голосом спросила она. Искупаю твои грехи. Ты предала нас, Джульетта. «Отбросила нас далеко назад!» Тайлер покачал головой. «Но не беспокойся! Я наверстаю упущенное!» Его палец шевельнулся на спусковом крючке. «Прекрати!» — рявкнула Джульетта. «Ты полный идиот! Ты думаешь, я вас предала? Ты мнеешь, будто убивая Монтековых, ты оказываешь нам услугу!» «Все как раз наоборот, Тайлер! Убив их, ты добьешься только одного!» новой месте с их стороны. Тайлер засмеялся резким смехом. «Не пытайся провести меня!» «Я говорю правду!» «Ты всегда был лгуньей!» Грохнул выстрел, и Джульетта вскрикнула. Но стрелял не Тайлер, а маршал, внезапно выхвативший пистолет из руки алова державшего его на прицеле. Алый рухнул на пол, маршал бросился вперед, надеясь спасти Алису от Тайлера. Но Тайлер выстрелил первым. Маршал осел на пол, прижав руку к ребрам. Вокруг расплывалось красное пятно. «Марш!» — крикнул Венедикт. «Не с места!» — сказал второй Алый, прижав к виску Венедикта дуло пистолета. Тот застыл, лишённый возможности броситься маршалу на помощь, поскольку иначе был бы тоже застрелен. алые убьют его без колебаний. Джульетта это знала. «Вы все сумасшедшие!» — проговорил маршал, лежащий на полу. Его кровь просачивалась между пальцами и текла, текла на пол, образуя красную лужу. «Вы все прокляты! И Монтековы! И Цаи! Чума на оба ваши, чертовы, дома!» «Чума на оба ваши дома» — крылатая фраза из Ромео и Джульетты Уильяма Шекспира. Слова Меркуцио Друга Ромео, смертельно раненого двоюродным братом Джульетты Тибальтом и перед смертью призывающего проклятие на семейство Монтеки и Капулети. Переводы Аполлона Григорьева и Татьяны Щепкиной-Куперник. Тайлер опять поднял пистолет. «Прекрати!» — сказала Джульетта. «Прекрати!» — грянул ещё один выстрел. Это выстрелил Рома, вырвавший пистолет у второго Алова. Его пуля всего лишь оцарапала плечо Тайлера, и тот, вскрикнув от боли, отпрянул назад. «Прекратите!» Все замерли. Пистолеты, пистолеты и пистолеты. Так будет всегда. «Вы слышите?» Одним пальцем Джульетта дотронулась до своего уха, призывая мужчин прислушаться. Откуда-то издалека слышались топот тысяч ног и гул голосов, скандирующих лозунги. «Когда они доберутся сюда...» сказала Джульетта. «Они убьют нас всех, независимо от того, кто мы. Члены Алой Банды или Белые Цветы. У них есть пистолеты, пулемёты и мачете. А что есть у нас? Деньги?» Она повернулась. Алый, которого застрелил маршал, лежал на полу. Пуля попала ему в шею, и его остекленевшие глаза смотрели в потолок. Она не знала даже его имени. Маршалл истекал кровью. Тайлер не допустит, чтобы он выжил. Ему нужна хотя бы одна жертва. Только тогда он будет удовлетворён. Одна жертва должна быть принесена, чтобы белые цветы смогли спастись, чтобы Алиса осталась жива. Чувствуя, как у неё сжимается горло, Джульетта сунула руку в карман. Как же ей хотелось иметь в рукаве хоть один козырь, который позволил бы ей разрядить обстановку. Но его не было. Не было ничего, кроме кровной вражды. «Мы должны уйти, пока ещё не поздно». «У тебя что, совсем нет чести?» Прошипел Тайлер. «Чести?» — грозно отозвалась Джульетта. «Кого интересует честь, когда мы все погибнем, если не уйдём отсюда прямо сейчас?» «Я не выйду отсюда первым», — холодно бросил Тайлер. И «Я не желаю, чтобы мне выстрелили в спину!» «Тогда первыми уйдут они», — предложила Джульетта. «Око за око, зуб за зуб, Тайлер. Именно так работает кровная вражда». Она показала пальцем на маршала, стараясь держать руку прямо. «Оставь свой идиотский план мести. За убитого алова мы убьём его, а остальные уйдут». «Нет!» — одновременно рявкнули Рома и Венедикт. Джульетта ощутила холод в груди, когда посмотрела Роме в глаза. «Сейчас ты не в том положении, чтобы торговаться». «Это не сработает, Джульетта», — твёрдо сказал он. «Если Тайлер хочет честного поединка, то так тому и быть. Не лги, чтобы заставить нас отступить». «Неужели он не понимает, что она пытается спасти его?» «Неподалёку идёт вооружённое восстание», И собравшиеся за стенами этой больницы толпы черни желают прикончить всех, кого они считают богачами. Неужели он не понимает, что им необходимо оборвать все связи, если они хотят выйти отсюда живыми? Не понимает, что если Тайлер заподозрит, что Джульетта любит Рому, то он труп. «Он этого не понимает», — шепнул ей внутренний голос. «Он остаётся здесь ради тебя. Он не покинет тебя во второй раз». Он скорее умрёт. Значит, настал её черёд покинуть его. Я говорю правду, повторила она. Каждое произнесённое ею слово, словно клинок резала язык. Глубоко вонзалось в сердце. Приди в себя. Весь мой флирт с тобой был нужен только для того, чтобы добыть информацию. Джульетта, не говори таких, Мейберкроут перебила его она. Рома замолк. Просто замолк. Он узнал этот адрес. Это был адрес тайного пристанища, где скрывалась его мать. Того, о котором никто не знал. «Кровная вражда есть кровная вражда. Не думай об этом. Это не твоя вина». Но это была её вина. В этом была виновата именно она. Госпожа Монтекова погибло через две недели после того, как Джульетта отбыла из Шанхая. Через две недели после того, как в результате нападения на Алых были убиты все их слуги. После этого нападения Джульетта один раз вышла из себя, когда двое Алых провожали её на корабль, идущий в Нью-Йорк. Её родители были слишком заняты, чтобы быть там. Алые, которым они поручили сопроводить её до парохода, считали, что это задание ниже их достоинства». и один из них прикрикнул на неё, приказав ей заткнуться. «Она всего лишь неразумное дитя», — сказал он, «не понимающее, что к чему в этом городе. Она не нужна здесь». В тот день она в ребяческом гневе топнула ногой и, чтобы доказать свою ценность, рассказала этим двум алым всё, что она знала о белых цветах, включая адрес тайного укрытия госпожи Мантековой. Она узнала его случайно, подслушав разговор Рома с его отцом. Алые не стали спрашивать её, откуда у неё эти сведения. Они просто отмахнулись от неё. Она думала, что они не восприняли её слова всерьёз. Ей было тошно, когда она поднялась на борт того парохода, но она отвердила себе, что Рома предала её первым. Что Алая Банда может делать всё, что угодно, с тем, что она сказала им. Белые цветы это заслужили. Ей никогда бы и в голову не пришло, что они убьют его мать. Я знала. сказала она. «Смерть твоей матери — это дело моих рук». Алиса задрожала на своей кровати. Она смотрела на Джульетту, широко раскрыв глаза. «Нет», — чуть слышно вымолвил Рома. «Не может быть». Шум протестов приближался. Слышался металлический ляск. Рома едва мог дышать. Он не мог ясно видеть очертания предметов. Мог различать только цветовые пятна и почти не видел ту, которая язвительно бросила. «Я была воспитана в ненависти, Рома. Я никогда не могла быть твоей возлюбленной, только убийцей». Джульетта Цай быстро подошла к маршалу, опустилась на колени и, схватив его за руку, отвела её от раны, глядя на него так, будто он был всего лишь кучкой отбросов. «Ока за ока», — сказала она и ударила маршала по лицу. Он упал. Его туловище ударилось об пол. Одной рукой он закрыл лицо. Кровь. Сколько же под ним крови. Джульетта сжала свой пистолет, а затем продолжила. «Жизнь за жизнь!» Прогремел выстрел. «Нет!» — завопил Венедикт. Голова маршала дёрнулась, и он застыл. Дыхание Ромы пресеклось. «Маршал, вставай!» — крикнул Венедикт. «Вставай!» Джульетта небрежно махнула рукой, делая знакалом, держащим Венедикта на прицеле. «Отпустите его!» — приказала она. «Пусть он сам убедится, что его приятель мёртв!» И Аллы подчинились. Они отвели свои пистолеты чуть в сторону, чтобы Венедикт мог подойти, но так, чтобы иметь возможность пристрелить его, если он вздумает напасть. Теперь Джульетта снова стояла над Тайлером. и будет стоять над ним и впредь, если останется такой же грозной. Венедикт подошёл к маршалу, приложил пальцы к его горлу и стал ждать. Затем он издал ужасный звук, который Рома запомнит навсегда. «Проснись!» — потребовал его кузен и потряс маршала за плечи. Маршал не отвечал бездыханный. «Проснись! Проснись!» Но маршал не просыпался. Джульетта смотрела на мёртвое тело маршала и на оплакивающего его Венедикта с таким видом, будто они для неё ничего не значили. Наверное, так оно и было. У Ромы не оставалось выбора. Он, шатаясь, подошёл к Алисе, протянул ей руку. И белые цветы ушли. Джульетта смотрела, как они уходят. Эта картина навсегда останется в её памяти — вместе с облегчением, которое охватило её. Она навсегда запомнит этот момент. Вот чего можно достичь, если ты чудовище. Так что, возможно, Пол Декстер всё-таки был прав. Возможно, запугивание и ложь не так уж и плохи. За стенами слышался шум голосов, отдающийся эхом в коридорах. Рабочие призывали разграбить больницу. «Иди, Тайлер», — сказала Джульетта. «И забери своих людей! Уходите через чёрный ход!» Несколько долгих секунд ей казалось, что Талер не подчинится. Затем послышался громкий ляск, и он, кивнув, сделал знак своим людям следовать за ним. Осталась только Джульетта, приложившая ладонь к остывающему телу. Осталась только Джульетта с бременем своих грехов.